Хобби света Я сплю на чужих кроватях, Сижу на чужих стульях, Порой одет в привозное, Ставлю свои книги на чужие стеллажи, Но света должен быть собственного производства, Поэтому я делаю витражи. Уважаю продукцию гума и пассажа, Но крылья за моей спиной работают, как ветряки. Свет не может быть купленным или продажным. Поэтому я делаю витражи. Я прутья свариваю электросваркой. В наших магазинах не достать сырья. Я нашел тебя на свалке, но я заставлю тебя сиять.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 Пахнет средневековьем, поэтому я делаю витражи. Человек на 60% из химикалиев, На 40% из лжи и ржи, Но на 1% из Микеланджело, Поэтому я делаю витражи. Но тут мое хобби Занимается теософией. Пузырьки внутри сколов Стоят как боржом. Прибью витраж На калитку тесовую, Пусть лес исповедуется Пред витражом. Но это уже касается жизни, А не искусства. Жжет мои легкие элитры, Эпоксидная смола мне предлагали по случаю Елисеевскую люстру, спасибо, мала. Ко мне прицениваются барышники, Клюют обманутые стрижи, В меня прицеливаются булыжники, Поэтому я делаю витражи.